Глава 11. Путешествие по злачным местам трех миров. Оформившись на ночлег в самую комфортабельную комнату милых с виду хозяев, попрощалась с Корвином и завалилась в кровать. Думать о предстоящих злоказненных мытарствах не хотелось совсем, поэтому я, вытянувшись во весь рост, блаженно предалась сновидениям. Что мне снилось, точно сказать не могу, но сон точно был беспокойным наполненным страхами и неопределенностью. В общем, ничего нового. и подсознание, как всегда, взяли верх над беспечностью, что является неотъемлемым признаком думающего человека. Пусть тот и находится в блаженном сне. Наутро решила про себя остаться на постоялом дворе пару дней. От дворца Рвище небольшой городок троллей находился достаточно далеко, поэтому за погоню мне можно было пока не переживать. Да и градок Тур, милый дедуля и хозяин таверны — в одном лице оказался очень радушным старичком. За те два дня, что я проплатила на этом постоялом дворе, у меня появилась пара поклонников. Градок провел шикарную экскурсию по рвищу, я сумела заценить гостеприимственные и красивейшие расы троллей, но фамильяра так и не нашла. Вообще сложно это дело — найти для демона верного друга. Отцу невероятно повезло. После того, как он прошляпил единственную сирену Нижнего мира, маму Леси, высших духов стало на порядок меньше. Источник медленно иссякал и грозился окончательно потерять свою силу, вместе с возможностью перерождения ипостасей. То, что Ильярчик на одном из рейдов в другой мир умудрился прихватить наглую боксершу, зарядившую ему не единожды в глаз, это оказалось благословением для всех нас, для Ильяра в первую очередь. Каждый раз, наблюдая за этой парочкой, меня тянуло улыбаться. Ильяр и Леся постоянно припирались, но это выглядело так мило, и каждый спор заканчивался полнейшей капитуляцией братца. «Лефан прав, мой брат-каблук», — фыркнул я недовольно, размышляя насущным, гуляя по окраине города во второй день пребывания здесь. Впрочем, Лиссандра тоже уступает Эльке во многом. Взять ту же беременность. Я бы не потерпела рядом с секретаря будущего отца своего ребенка, вместо самого виновника положения. Это несправедливо. И вообще... Задумавшись, не заметила даже, как на меня из-за угла трехэтажного дома выпрыгнула тень. «Попалась!» «А вот и нет!» — фыркнула я, взмахнув рукой и с удовольствием применяя силу. Высокого черноволосого дракона подкосила, а моя ипостась яростно рыкнула, выпивая резерв несчастного огневика подчистую. Недовольно наморщив носик, ловко подцепила анот, прикрывая тоскливо скулящую ипостась. «Прости, родная, пока никак». Разделяя недовольство своей демоницы, вернулась в таверну и быстро собрала вещи. Времени на прощание с троллями не было, поэтому я оставила для них небольшой мешочек золота и раскрыла крылья. Темнеющий сумрак окутал меня прохладой. Полет помог немного прийти в себя, несмотря на то, что я достаточно сильно продрогла за пару часов работы крыльев. Но главным было даже не это. Радость и злорадство придавало сил. Затмевала все домыслы разума, что теперь-то на меня натравят непростых драконов, которых точно бы при обнаружении пропажи никогда не связали с великим и ужасным Рагмаром. Мне без труда удалось обломать правителю драконов уже вторую попытку похищения. Я, можно сказать, щелкнула его по носу, хотя попытки совсем уж были рассчитаны на идиотку. Такая себе гильдия убийц, хмыкнув осторожно приземлилась на опушке Лернийского леса, опутывающего большую часть Херунской империи. Высокие деревья с огромными ветвями придавали лесу устрашающий вид, поэтому гостей в нем редко встретишь. Конечно, еще гостей империи пугали коренные жители Лирния, но это только гостей. Демонов такая нечисть, как болотницы, кекиморы, волколаки и даже волота не могли испугать. С последними мы вообще находились в теплых отношениях. Великаны прекрасно себя чувствовали под сенью деревьев и спалинов, достаточно редко уходя в высокогорные районы Лирния. Но самое главное — «Ребятки не зарились на власть. А что нам, демонам, еще нужно? Правильно? Ничего. го Готовя место для ночлега, тихо насвистывала себе под нос мамину колыбельную. А еще главное, чтобы Алан не послал за мной Лифана. Насколько я заметила, он не спешил меня поймать или похитить. Без вопросов выполнил просьбу. Даже пытался поставить на меня защитный купол, но не успел. Мой артистизм сбил его с настроя пощупав на груди кулон, железное плетение которого я затолкала прозрачный оно с кольцом, задумчиво прикусила губу. Лифан в плане поиска куда опаснее. Во-первых, теневой дракон великолепно рассекает пространство, строя порталы, куда только его душенька не пожелает. А во-вторых, Лифан-рагмар — бинокуляр. Этот дракон видит любое колебание ипостаси. Гадянаш не просто так меня спросила о моей инициации, подразумевающей собой слияние с ипостасью. Он уже зафиксировал эфирный контур Миранды на мне, и если я вдруг потеряю при нем фантом, это будет провал. Лифан сразу поймет, что я дурю его отца. Не то, чтобы я считаю, что дракон меня выдаст своему правителю. Нет. Откуда-то из глубины души. Вам нет тлеет уверенность, что Теневой Принц этого не сделает. Но я в принципе не знаю, что за этим последует. Поэтому так рисковать будет весьма и весьма глупо. Тяжело вздохнув, призналась сама себе... Что сейчас защищать меня некому. Я сама по себе, как и хотела, поэтому следует выверять каждый свой шаг с перспективой на будущее. И заканчивать выпивать идиотов. Если на меня нападут еще раз, придется доставать кинжал Ваня, Его длинный клинок гарант моей дальнейшей свободы. За спиной зашуршала листва, и я обернулась, выхватывая кинжал. Накаркала. Удивленно вскинув брови, вглядывалась вперед, не видя причину шороха. Даже как-то не по себе стало. Дыхание участилось, а правая рука перехватила клинок поудобнее, фиксируя оружие для удара. Когда звук повторился, я сумела проследить за его источником. Маленький серый комочек, торопливо перебирающий ножками, быстро двигался ко мне навстречу. Ежик, а я уж было подумала. Только я расслабилась, как самый безвредный, по моему мнению, ночной хищник шустро подскочил ко мне и вцепился в ботинок, а потом возвел на меня свои глазки и мелко задрожал от страха. «Эй, что происходит?» Совсем рядом кто-то зарычал, угрожающе так, предупреждающе. То ли волк, то ли волкалак, будто давал мне шанс свалить отсюда по-хорошему. «Ага, и чтобы я оставила ему его добычу?» Опустив взгляд, на несчастного ежика, нахмурилась. «И зачем ему это чудо? Ежик не самое вкусное животное среди местных зверей». Нагнувшись, тем не менее, следя за серым хищником, который ходил вокруг меня кругами, треща кустами зарослей, подобрала дрожащий комочек. Едва клубок оказался в моих руках, я перевернула ежика животом вверх и ругнулась, с перепугу роняя невероятно редкое существо. «Наура!» А папа говорил, что они все вымерли. А нет, живой, с характерным оранжевым животиком и черными глазками-бусинками. «Интересно». Он не сильно ушибся из-за меня рукожопой. Я нагнулась к малышу. И очень вовремя, потому что кусты затрещали, и тут же над головой пролетел здоровенный волколак. Выпрямившись с несчастным комочком в руках, щелкнула кинжалом, и сталь вытянулась, приобретая уже совсем не беззавидный вид меча. «Спокойно», — обратилась я к животному, из пасти которого капала слюна. «Ты разумное существо, так что не глупи». Прими человеческую форму, и мы поговорим. Когда папа говорил, что волкалаки еще до моего рождения отделились от оборотней и категорически отрицают свою человеческую природу, я не верила. Сегодня я в этом убедилась. Здоровая тушка явно собиралась бороться за тотемное чудо, что жалость к моей груди отчаянно пряча иголки, чтобы меня не поколоть. Волкалака не интересовал словесный базар. Я тоже не собиралась отступать. «Хранитель знаний, бессмертный Наура или очередное его молодое воплощение. Я точно не идиотка, чтобы позволить какому-то волчаре пустить тотемного помощника титанов на мясо. И плевать, что в виде пищи Наура не менее ценен, если не более своего живого воплощения». Здоровенная зверюга была настроена решительно. Понятное дело, если он сожрет Наура, он станет невероятно силен, практически бессмертен, если не вспоминать о его человеческой форме. Хотя, учитывая, что волкалаки практически не принимают ее, равных этому псу в этом лесу точно не найдется. Серый резко пригнулся и прыгнул, отталкиваясь от земли мощными лапами. Зараза! Прижимая на ура одной рукой к себе, зашикала, когда острые иголки с легкостью прошили через тонкую кольчугу и прокололи рубаху. Дрожащий ёжик сильно мешал маневрировать, но оставить его в сторонке — такой мысли я даже не допускала. Было подозрение, что волчара схватит несчастного малыша и проглотит его, несмотря на все острые иголки крохи. Прыжок. еще один. Третий. Пасть хищника клацнула у моей щиколотки достаточно самонадеянно. Хотя надо отдать волколаку должное, я еле успела убрать ногу, сделав это на последней секунде. Шутки кончились, поняла я, когда волколак извернулся и, ухватившись зубами за плащ, бросил меня озим. Жалко. Так не хотелось убивать. Лезвие кинжала услужливо выдвинулось вперед еще на несколько сантиметров и без труда пробило грудную клетку твари, прыгнувшей с одной-единственной целью — меня добить. Когда одичавший оборотень затих даже в предсмертной огонь и злобно рыча, я поднялась с земли и отряхнулась. Наура забавно дернул носиком. В его глазах-бусинках отчетливо промелькнуло облегчение. «Ну что, беги!» Понятное дело, мне такая уникальная животина сейчас, ой, как пригодилась бы в друзьях. Но неволить существо я не имела права. Могла, но это притило моим внутренним убеждениям. К Корвин сам прибился. Вот и мой фамильяр меня сам выберет. Наура запыхтел у моих ног, когда я положила его на землю. Выглядел при этом ежик весьма недовольно. Я бы даже сказала возмущенно. Для уверенности в своих наблюдениях я сделала шаг назад. Наура суетливо засеменил следом. У меня на глаза навернулись слезы. «Неужели выбрал?» Взяв колючего клубочка, посадила увесистого кроху на ладонь. «И что мне теперь делать?» Наура сделал все сам. Ухватившись лапками за мой большой палец, эта зараза силой куснула меня. «Теперь у меня точно есть фамильяр», — довольно улыбаясь, позволила существу завершить привязку, выпив несколько капель крови.